Владислав Крапиин. Настоящие. Ревёт ветер. Юрка, лёжа на диване, видит в окно деревянный забор и приколоченный к доскам самодельный флюгерок. Забор вздрагивает под напором ветра. Захлёбываясь в стремительном потоке воздуха, отчаянно вращается на флюгере вертушка. Стрелка флюгера мечется по жестяной шкале между буквами S и V. Зьють весто ударил циклон. Юркины плечи зябко вздрагивают. Он давно уже снял промокшую рубашку, но до сих пор не согрелся. "Дуражишь?" хмуро спрашивает, войдя в комнату отец. "Носишь себя под дождём, а потом болеть будешь". Юрка молчит, хотя мог бы возразить: "Нигде его не носило". Целый день он пробыл в одну месте, там и вымок под бурным коротким ливнем. Юрке до зареза нужна была доска для самоката. Утром он пошёл на соседнюю улицу, где студенты строили общежитие. Здесь подходящих досок было сколько угодно. Облюбовав одну, Юрка направился к парням, которые неподалёку разравнивали лопатками каменную щебёнку. Можно мне доску взять? спросил Юрка, у невысокого куглолица студента в синей майке. Тот бросил работу, согнулся, упёрся подбородком в черенок лопаты и задумчиво произнёс: "Доску это смотря зачем". "Ну смакат. Бери", великодушно разрешил Валька. "Бери и исчезни, пока прораб Василич не увидел". "Валентин", закричал длинный черноволосый парень. "Кирпичи надо перегрузить". Побросали, не видя куда, а кран не достает, и машины не пройдут. Валька бросил лопату, помянул черта и принялся руководить. — В цепь вставайте, — орал он, — а то до вечера провозимся. Генка, где девчата? Девчат пришло мало. Цепь получилась редкой, и кирпичи не передавали, а кидали друг другу. А Юрке забыли. Он взял доску и пошел было со стройки, но девушка, мимо которой он проходил... Не сумело поймать брошенный кирпич. Решив помочь, Юрка поднял его и вдруг увидел, что стоит в общей цепи. Держи, товарищ, озорно крикнули ему, и Юрка поймал новый кирпич, потом ещё и ещё. Ноги береги, предупредил его черноволосы, которого звали Германом. Лови! И пошло. Теперь уж Юрка никак не мог уйти. Порвалась бы цепь, нарушилась бы слаженная работа. И тогда, наверное, круглолицый Валька плюнул бы и сказал: "Слаб ещё. Впрочем, ходить Юрки и не хотелось". Он перебрасывал кирпичи, захваченный ритмом работы, и сначала даже не чувствовал усталости. Сначала было весело, потом закружилась голова от одинаковых движений, потом устали как-то сразу руки и спина. Иногда Юрка ронял кирпичи, но никто ему ни слова не сказал ни слова. несколько раз отдыхали, и Юрка мог бы уйти. Он и ушёл бы, может быть, но Герман сказал, между прочим: "Это тебе не самокат, тут дело серьёзное, стройка". Юрка посмотрел на красные недостроенные здания, на громадный кран, движущийся вдоль стены, но людей, у каждого из которых была своя работа, люди строили большой дом. Ясное дело, это не самокат. И Юрка каждый раз после отдыха становился в цепь. Закончили к часу дня, сели отдыхать на штабель досок. "Обед", провозгласил Валька, потрясая кульком с пряниками. Он принялся пересчитывать людей, в каждого тыча пальцем. Юрка замер, ожидая своей очереди. "Восемь", равнодушно произнёс Валька, указав на Юрку. И тот получил 2 с половиной пряника, как и все. Есть не хотелось. Юрка сунул пряники в карман и лёг на спину. Он чувствовал себя почему-то очень счастливым. Из-за стен строящегося общежития выползали жёлтые косматые блоха. Они волокли за собой мутную серую пелену, и вдруг упала Юрке на лоб маленькая капля. "Ребята, жалобно сказал подошедший прораб, дождь будет. Убролю бы ты из-под навес, но намокнет ведь, факт. Какие из него тогда полы? Валька лениво поднялся и вплотную подошёл к прорабу. А ты ведь мне, друг Василиевич, какой сегодня день? извивительно спросил он. А ты что? Не знаю, что суббота. Так ведь доски намокнут, быстро заговорил Василич. А где сушить? И Юрка со студентами таскал доски. Торопились. Герман хватал один конец доски Юрка другой, потом бежали через двор к навесу. Они над ними хохотали, слишком неравны была пара. Юрка не обращал внимания. Он знал, что нужно весь тес спрятать от дождя и кричал вместе с другими: "Жмём, хлопцы! Ура!" Выдохнули все, когда закончена была работа. "Ура!" уныло сказал Герман. "Пошли машину разгружать. Рамы привезли. Им сырость тоже противопоказана". Когда разгружали машину, ударил ветер и хлынул ливень. Через час Юрка уходил домой. Кисть правой руки у него ныла от рукопожатий. Придя домой, Юрка скинул мокрую рубашку и растянулся на диване. До сих пор гудят руки, ноги, спина, но всё равно он мог бы ещё. Рассказ вам прочитала Совушка, Сонеушка.